Глава 13 Златовласка После этого происшествия в Пламфилде воцарился мир, который ничем не нарушался несколько недель. Старшие мальчики ощущали свою вину за исчезновение Наны и Роба и начали проявлять о них отеческую заботу, которая порой делалась несколько навязчивой. Малыши же, неоднократно выслушав рассказ об их злоключениях, пришли к выводу что потеряться в лесу — это худшее из всех человеческих зол, а потому даже носики не высовывали за главные ворота. Вдруг ни с того ни с сего спустится ночь, и из темноты явятся страшные черные коровы. «Не может такое счастье длиться вечно», — рассудила миссис Джо, ибо долгие годы воспитания мальчиков научили ее одному. Такие периоды затишья — неизменно заканчиваются взрывом. Поэтому, если женщина менее мудрая и могла бы прийти к выводу, что у мальчиков выросли ангельские крылышки, миссис Джо мысленно готовилась к извержению домашнего вулкана. Одной из причин этого долгожданного затишья стал визит маленькой Бесс. Родители привезли ее на неделю, а сами поехали навестить дедушку Лоренса, тому не здоровилась. Мальчики считали золотовласку помесью девочки, ангела и феи, ибо она была прелестным созданием, а золотистые волосы, унаследованные от белокурой мамы, окутывали ее блистающим плащом, из-под которого она улыбалась своим поклонникам, когда была в настроении, и под которым пряталась в минуты обиды. Встречи ее локоны отец не позволял, и они спускались ниже пояса, такие мягкие, гладкие и блестящие, что Дэми утверждал «это шелк, прямо из кокона». Все восхищались маленькой принцессой, однако ей это, похоже, не шло во вред, а лишь учило тому, что там, где она появляется, начинает сиять солнышко, а потому она всем улыбалась в ответ, а ее детские невзгоды наполняли все сердца нежностью и состраданием. Сама того не сознавая, Она осеняла своих маленьких подданных большей благодатью, чем большинство настоящих монархов, ибо правила ласково, и власть ее была ощутимой, но незримой. Благодаря природной опрятности она все делала очень аккуратно, что благотворно влияло на маленьких нерях. Она никому не позволяла дотрагиваться до себя грубо или грязными пальцами, так что во время ее визита Мыло расходовалось быстрее обычного, потому что мальчики считали за особую честь получить право поносить на руках ее высочество. И не было бесчестия худшего, чем презрительное распоряжение. Отойди, грязнули. Кроме того, ей не нравились громкие крики, а драк она просто боялась. Поэтому, обращаясь к ней, мальчики приглушали голоса, а любые потасовки в ее присутствии пресекались с зрителями, в том случае, если сами их участники не могли разойтись с миром. Она полюбила, чтобы ей прислуживали, но даже старшие мальчики безропотно бегали по ее поручениям, а малыши превращались в ее покорных рабов. Они только что не молили об особой чести, впрячься в ее карету, поносить за ней корзинку с ягодами или передать ей за столом тарелку. Служение было беззаветным. И Томми с Недом даже подрались, не сумев договориться, кому выпадет почетное право почистить ваксы и ее башмачки. Недельное общество этой благовоспитанной, хотя и совсем юной барышни, особенно пошло на пользу Нан. Бес смотрела со смесью изумления и тревоги в огромных голубых глазах, когда юная непоседа принималась вопить и носиться. В такие минуты Без шарахалась от нее в сторону, будто от дикого зверька. Чуткая Нан прекрасно это осознавала. Поначалу она говорила «Пуф! А мне все равно!» Вот только ей было не все равно, и ее очень обидело, когда Бес заключила «Я, Босс, люблю свою Куфину, потому что она не вкатит». После этого Нан так тряхнула Дейзи, что у той зубы клацнули и сбежала в сарай выплакаться. В этом убежище, куда стремились все растревоженные души, она нашла и утешение, и добрый совет. Может, ласточки прочирикали ей из своих липных гнезд короткое наставление о том, как прилез на кротость. Как бы то ни было, Нан вернулась примолкшее, прочесала весь сад в поисках особого раннего яблочка. Бес очень такие любила, потому что они были сладкие, маленькие и красные. Вооружившись этим даром примирения, она приблизилась к маленькой принцессе и смиренно протянула его. К великой ее радости дар был великодушно принят, а когда Дейзи поцеловала Нан в знак прощения, Бесс последовала ее примеру, будто бы поняв, что была слишком сурова и пожелала принести извинения. После этого все три девочки мирно играли вместе, и Нан много дней наслаждалась монаршей милостью. Надо сказать, поначалу она чувствовала себя, как дикая птичка в золотой клетке, и время от времени упархивала прочь, чтобы расправить крылышки в долгом полете или попеть во всю силу своих легких. Но только тогда, когда это не побеспокоило бы пухлую голубку Дейзи и изящную канареечку Бес. Для Нан общение с Бэс оказалось благотворным, Ибо, глядя на то, как все любят маленькую принцессу за ее мелкие милости и добродетели, нам принялась ей подражать. Ей тоже хотелось любви, и она очень старалась ее завоевать. Все до единого мальчики тоже ощутили на себе влияние прекрасного дитяти. Все стало лучше, не понимая в точности, как и почему. Ибо крошечные существа умеют творить чудеса в сердцах тех, кто относится к ним с любовью. Бедный Билли мог часами на нее таращиться, и хотя Бесс это не нравилось, она старалась даже не хмуриться. После того, как поняла, что он не совсем такой, как остальные, а значит, обходиться с ним следует с особой добротой. Дик и Долли задаривали ее свистками из ивовых прутьев. Это было единственное, что они умели делать. Она принимала дары, хотя никогда ими не пользовалась. Роб не отдалялся от нее ни на шаг, подобно юному возлюбленному, а Тедди ходил за ней точно собачонка. Джек ей не нравился. У него были прыщи и грубоватый голос. Тюфяк вызвал ее неудовольствие тем, что неопрятно ел. Джорджи изо всех сил старался не чавкать, чтобы не шокировать юную барышню, сидевшую напротив. Неда... Навеки прогнали от ее двора, когда выяснилось, что он мучил какую-то несчастную полевку. Златовласка никак не могла забыть это страшное зрелище, и, завидев поблизости Неда, всякий раз пряталась в свое покрывало из локонов, властным взмахом приказывая ему идти дальше, и восклицала со смесью горя и гнева. «Нет, я его не фублю, он мы в комфостике отрефает, а они пифят». При появлении Бэс, Дейзи немедленно уступила ей корону и царство и заняла скромную должность старшей поварихи. Нанже сделалась первой фрейлиной. Эмиль был казначеем и безоглядно тратил общественные средства на устроение спектаклей, стоивших целых девять пенсов. Франц был премьер-министром и вел все государственные дела. Планировал поездки, ее высочество по ее владениям, следил за тем, чтобы соседние страны вели себя уважительно. Дэми сделался придворным философом, причем жизнь его была куда легче, чем обычно бывает у подобных особ. Дан взял на себя роль регулярного войска и отважно защищал границы ее владений. Томи был придворным шутом, а гласистом гласистым Ричо — При невинной маленькой Марии. Дядя Фриц и тетя Джо наслаждались воцарившимся покоем и наблюдали за этой милой пьеской, в которой юные создания подсознательно копировали старших, не добавляя ноток трагедии. А ведь именно они неизменно приводят к провалу драм, которые разыгрывают на взрослой сцене. Они дают нам не меньше уроков, чем мы им, заметил мистер Байер. «Милые лапушки, они понятия не имеют, как часто умеют нам подсказать, что лучше для их же блага», — откликнулась миссис Джо. «Мне кажется, ты была права. Девочки оказывают на мальчиков благотворное влияние. Нам расшевелила Дейзи, а Бесс лучше нас умеет научить этих медвежат хорошему поведению. Если так и дальше пойдет...» «Я скоро почувствую себя настоящим доктором Блимбером с его образцовыми юными джентльменами». Со смехом произнес профессор, глядя, как Томи не только снял собственную шляпу, но и сбил шляпу с головы Неда, когда они вошли в комнату, где принцесса скакала верхом на коне качалки в обществе Роба и Тедди, оседлавших стулья и по мере сил изображавших рыцарей без страха и упрека». «Из тебя никогда не получится, Блимбер Фриц. Можешь даже и не пытаться. Да и мальчики наши никогда не поддадутся его насилию. А бояться, что они вырастут слишком изнеженными, тоже не стоит. Маленькие американцы слишком любят свободу. но ну, а хорошие манеры они, безусловно, приобретут, если мы привьем им дух доброты, который способен озарить даже простоватое поведение» придав ему сердечности и галантности. «Как вот в твоем случае, мой милый?» «Ну-ну, не расточай комплиментов, а то я отвечу в том же духе, и ты сбежишь, а мне хочется сполна насладиться этим получасом покоя». Тем не менее, комплимент мистеру Байеру несомненно польстил, ибо был сама правда, и миссис Джо почувствовала, что муж сказал ей особенно теплые и нежные слова, когда дал понять, что в ее обществе наслаждается истинным счастьем и покоем. «Вернемся к детям. Я только что получила очередное доказательство благотворного влияния Златовласки», проговорила миссис Джо, пододвигая свой стул поближе к Софе, где профессор отдыхал весь долгий день, проработав на разных огородах. «Нан терпеть не может шитье, но из любви к Бесс» Полдня сегодня просидела над симпатичным мешочком, в котором собирается на прощание подарить своему идолу дюжину наших помидоров. Я ее похвалила. А она ответила с обычным своим остроумием. «Я люблю шить для других. А вот для себя шить глупо». Я намек поняла. И собираюсь выдать ей несколько фарточков и рубашонок для детей миссис Карни. «Нан, девочка добрая!» Она для них не пожалеет труда, а мне одной заботой меньше. Шитье не относится к модным занятиям, дорогая. Очень жаль. И уж своих-то девочек я ему обучу на совесть. Пусть даже ради этого придется поступиться латынью, алгеброй и полудюжиной разных логий, которыми в наши дни принято забивать их несчастные головки. Эмми собирается вырастить из Бес настоящую женщину, но бедный ее указательный пальчик и так весь исколот. Зато она уже одарила свою матушку несколькими шедеврами, и та ценит их даже больше, чем глиняную птичку без клюва. А этой поделкой Бес Лори просто страшно гордится. «У меня тоже есть доказательства того, какую власть взяла наша принцесса», заметил мистер Байер, наблюдав некоторое время, как миссис Джо пришивает пуговицу, демонстрируя бесконечное презрение к новой образовательной моде. Джеку так не хотелось попасть в одну компанию с Тюфиком и Недом, которых Бес явно недолюбливает, что он недавно пришел ко мне и попросил смазать ему прыщики каустиком. Я уже не раз это предлагал, но он не соглашался. А на сей раз вытерпел все как настоящий мужчина. Ощущения неприятные, но он утешается мыслями о грядущем фаворе, когда он покажет разборчивой леди свои гладкие ладони. Миссис Байер рассмешила эта история. Тут же явился тюфяк спросить, можно ли угостить златовласку конфетами, которые ему прислала мама. Ей не разрешают есть сладкое, но если ты ей подаришь коробочку, она такая миленькая, «И положишь туда сахарную розу, она будет очень довольна», сказала миссис Джо, которой не хотелось пресекать этот самоотверженный порыв, поскольку толстячок редко делился своими засахаренными сливами. «А розу она не съест?» «Я не хочу, чтобы из-за меня ей стало плохо», заметил тюфяк, любовно оглядывая нежное лакомство, но все же помещая его в коробку. «Она к розе и не прикоснется», Я ей скажу, это чтобы смотреть, а не чтобы есть. Она ее обязательно сохранит и даже не подумает пробовать. «А ты на такое способен?» «Еще бы! Я ведь ее гораздо старше!» Возмущенно воскликнул тюфяк. «Ладно, попробуем. Давай сложи свои конфеты в этот мешочек, поглядим, сколько они продержатся. Дай-ка сосчитаю. Два сердечка, четыре красные рыбки» три лошадки из-за сахаренного ячменя, девять миндальных орешков и дюжина шоколадных дроже. Согласен?» — спросила коварная миссис Джо, складывая сладости в мешочек для ниток. «Да», — вздохнув, ответил тюфяк. А потом, сунув запретный плод в карман, отправился делать без подарок, чем заслужил ее улыбку и разрешение сопроводить ее на прогулку по огороду. «Чувства пересилили аппетит. С ним, беднягой такое впервые, но благосклонность Бесс наверняка его вознаградит», — произнесла миссис Джо. «Счастлив тот, кто способен спрятать искушение в карман и научиться самоотречению устой прелестной наставницы», — добавил мистер Байер. «Дети как раз проходили под окном. Пухлая личика тюфика светилась от удовольствия». А Златовласка с вежливым интересом рассматривала сахарную розу, хотя и предпочла бы настоящий цветок с вкусным запахом. Когда отец приехал забрать Бесс домой, все дружно возроптали и осыпали ее прощальными подарками. В результате поклажа ее возросла настолько, что мистер Лори предложил ехать в город в большом фургоне. Каждый принес свое подношение — И совсем непросто оказалось разместить белых мышей, торт, мешочек с ракушками, яблоки, кролика, отчаянно брыкавшегося в мешке, большой качан ему на обед, банку с миногами и гигантский букет. Сцена прощания вышла трогательной, ибо принцесса сидела прямо на столе в прихожей, окруженная своими подданными. Она поцеловала кузена с кузиной и подала руку остальным мальчикам, которые бережно ее пожали, произнося разные ласковые слова, ибо она научила их, что выказывать свои чувства совсем не стыдно. «Приезжай поскорее снова, милочка», — прошептал Дан, цепляя ей на шляпу лучшего своего зеленовато-золотистого жука. «Главная принцесса, не забывай меня, чтобы ни случилось», — галантно произнес Томи, погладив в последний раз ее, ее прекрасные волосы. «Я у вас буду через неделю, так что мы увидимся, Бесс», произнес Нат, пытаясь утешиться этой мыслью. «Уж теперь-то давай, пожмем руки», воскликнул Джек, протягивая безупречную ладонь. «А вот тебе еще парочка новых, отменных, чтобы ты нас помнила», выпалили Дик и Долли, подавая ей два очередных свистка. Они, по счастью, не ведали, Что семь предыдущих были из-под отправлены в кухонную печь. Лапочка моя, я прямо сейчас засяду за твою закладку, а потом храни ее всю жизнь, сказала Нан, горячо ее обнимая. Но самым трогательным оказалось прощание несчастного Билли. Мысль о том, что Бес уезжает, показалась ему настолько невыносимой, что он кинулся перед ней на пол. И обнимая ее голубые туфельки, отчаянно забормотал: "Не уезжай, ну, пожалуйста". Златовласку так смутил этот всплеск чувств, что она наклонилась и, приподняв голову бедняжки, произнесла своим нежным голоском: "Не пфач, Билли, бедненький, я буду по тебе скуфать. Из Искофа опять поеду". Билли после этого сразу утешился. И отступил в сторону, сияя от гордости, ведь ему выпала до сели неведомая милость. И по мне, и по мне, выкрикнули Дикие Доли, считавшие, что их преданность не должна остаться незамеченной. Остальные, похоже, хотели присоединиться, и что-то в этих доброжелательных светлых личиках так тронуло принцессу, что она вытянула руки и объявилась безграничной милостью. Я по всем буду скуфать!» Обожатели. Обступили свою прелестную товарку по играм. Так пчелки слетаются на цветок с особо сладким нектаром. И принялись целовать ее, пока она не стала подобна алой розочке, причем делали это не грубо, но с воодушевлением. Поначалу она вся, кроме макушки, скрылась из глаз. Потом папа вызволил ее, и она покатила прочь, по-прежнему улыбаясь и махая руками а мальчики сидели на изгороде и клохтали, точно стайка цесарок. «Возвращайся! Возвращайся!» пока экипаж не скрылся из глаз. Все скучали по Бесс. Каждый смутно ощущал, что знакомство с этим прелестным, нежным, милым существом сделало его лучше, ибо маленькая принцесса пробуждала в юных сердцах рыцарские инстинкты. Стремление любить — восхищаться, защищать и благоговеть. Многие мужчины навсегда сохраняют память о дивном дитяте, проникшем им в самую душу, и с помощью простой магии своей невинности, сумевшем остаться там навсегда. Наши маленькие мужчины только учились ощущать эту власть, радоваться ее нежному воздействию, не стыдиться того, что по жизни их ведет маленькая рука не стесняться своего зарождающегося благоговения перед женственностью.